Снова золото потекло в карманы королей и знати. Мануфактурное производство шло полным ходом, чтобы удовлетворить потребности в дешёвых товарах. Нарождавшаяся в Англии буржуазия в 1689 году добилась упразднения монополии Royal East India Company, чтобы собственноручно принять участие в выгодном деле. Когда в 1702 году Англия вмешалась в войну за испанское наследство. Испанская корона передала право торговли рабами с колониями Испании французской гвинейской компании. После заключения мира в 1713 году английское правительство добилось от Испании нового договора, согласно которому британские корабли получили исключительное право в течение 30 лет ввозить в испанские владения ежегодно 4800 негритянских рабов. За подпись под этим договором испанский король получил 200 тысяч крон. Это был аванс, выплаченный наличными в счет стоимости перевезенных негров, которая составляла 33,5 кроны за человек. Таким образом, было вновь обеспечено господство англичан в торговле рабами. В одном официальном документе указывалось, что за 1768 год из Африки в Ост-Индию и Южную Америку было перевезено около 100 тысяч рабов. Из них 60 тысяч перевезены английскими кораблями, 23 тысячи кораблями под французским флагом, остальные рабы были перевезены на португальских, голландских и датских кораблях, а также на судах некоторых других стран. В конце XVIII века в этом бизнесе стали участвовать и американцы. Французы же после революции почти полностью выбыли из игры. Ливерпуль, который наряду с Лондоном и Бристолем, имел разрешение на разгрузку кораблей с рабами, во второй половине XVIII века пропускал ежегодно более 100 судов работорговцев. Только с января 1806 года И до запрещения работорговли в апреле 1807 года в Англии зарегистрировано 185 кораблей, согласно документам, имевших право взять на борт 49 213 рабов. Британские купцы, как и работорговцы из других стран, не видели ничего позорного в торговле людьми. И не только потому, что до них этим ремеслом занимались монархи и знать. Сама церковь благословляла это занятие. Фома Аквинский, учитель церковного права XIII столетия, провозглашенный позднее святым, считал, что рабство является следствием земных грехов. Оно необходимо и так же справедливо, как и частные собственности. Долгое время церковь смотрела на негров и индейцев, как на животных. Это продолжалось до тех пор, пока папа Павел III в булле 1517 года не объявил жителей Америки настоящими людьми, которые могут быть допущены к католической вере и святому причастию. Число африканцев, которые были похищены, увезены за океан и проданы, оценивается в 30-50 миллионов человек человек. Это составило важный момент первоначального накопления капитала. Корабли европейцев, гружённые дешёвыми товарами, достигали Гвинейского залива. Там они останавливались на якорь на реде или заходили в устья рек, куда работорговцы направляли из глубины континента караваны негров-невольников. Предельно загружённые чёрным товаром суда отправляли затем в Вест-Индию или Бразилию. После распродажи рабов на них погружались благородные металлы, кофе, сахар и пряности, и все это отправлялось в Европу. Рейсы по замкнутому треугольнику между Европой, Африкой и Америкой приносили максимальную прибыль. Для охоты на людей европейцы разработали простые, но эффективные методы. Под прикрытием корабельных пушек, На берегу высаживался вооружённый отряд, который двигался вдоль побережья и забирал для продажи в рабство всех чернокожих, которые попадались на его пути. Позднее корабельные команды стали совершать массированные нападения на нигритянские поселения.